Глава 3 Степан сидит в кухне и разглядывает просторную комнату, все еще в легком шоке от происходящего. Краем мысли отмечает, что помещение достаточно большое. Кухонная стенка со встроенной техникой в торце. Напротив те самые раздвижные стеклянные двери на всю стену. Там же большой добротный прямоугольный стол и стулья в комплекте к нему. На них яркие веселые подушечки, расшитые, по всей видимости, вручную. По центру стола такой же рушник. Шикарная работа. Это отмечает даже далекий от рукоделия Степан. Общий дизайн кухни несколько противоречив. Добротная деревянная мебель без изысков. В холодном лаконичном стиле, скорее подходящем мужчине. И тут же совершенно девчачьи салфетки, подушечки и рушники. Казалось бы, сочетание несочетаемого, но, в общем, все выглядит очень самобытно, гармонично и совершенно потрясающе. В широком дверном проеме появляется Ксения с ч ё р н ы м пакетом в руках. «Я ухожу. Вот картошка и другие овощи. Приготовь что-нибудь к ужину. Мясо в миске». Степан удивленно смотрит на девушку. «Он что, в наймах, что ли?» «Не приготовишь, будете с другом голодными, мне с этим возиться некогда». И уходит, оставляя его одного в совершенно пустом и незнакомом доме. Нет, она правда его бросила. А что, если он... Да мало ли, он вообще-то не ходит, ему помощь нужна. Так, бурча под нос, начинает знакомиться с содержимым шкафчиков, доставать кастрюли и ножи, наточенные. Игорь мотался целый день, как угорелый. Домой за вещами, в офис отдать п о р у ч е н и е и перенести запланированные встречи. В больницу за копии истории болезни. В принципе, у него уже были копии, перевод которых он высылал для консультации в европейские клиники. Но они не содержали последних данных. Он устал. Очень, очень устал. Возможно, поэтому ему мерещатся совершенно невероятные картины. Например, зима, помешивающая скворчащую на сковородке картошку с мясом. Рот мгновенно наполнился слюной. «Ты чего это? Заготовку взялся!» Не скрывает удивление Игорь. Проходит, осматриваясь вглубь комнаты, оставив сумку с вещами у входной двери. Степан поворачивается на голос. А кто еще нам пожрать приготовит? Ведьма удочки смотала. Сказала, что не царское это дело. Игорь пожимает плечами. Раньше ты меня ужином не встречал. Вот и спрашиваю. Ну, извините, издевательски. Как-то калеки несподручно. Степ, ну чего ты заводишься? у с т а л о потирает шею. Я рад, что ты хоть чем-то занялся. А не тупо лежишь, отвернувшись к стене? «Прости, брат. Задолбался ты со мной, да?» «Есть немного. Не отрицает очевидного Игорь. Слушай, давай ж р а т я Накладывают полные тарелки и уплетают за обе щеки вместе с найденной в холодильнике квашеной капустой. «Слушай, так что тебе ведьма-то сказала?» Активно работая челюстями, интересуется Игорь. «Сказала, что будет очень больно». но если вытерплю, ходить смогу». И еще, руками своими надо мной колдовала. «Знаешь, я прям чувствовал. Сначала тепло, а потом и боль в том месте. Так странно. Она же даже не притрагивалась ко мне. Думаешь, у нее и правда дар какой есть?» «Не знаю, Степ, не верю я в эти штучки, ты же знаешь. Но про нее столько всего понаписали». Столько реально зафиксированных фактов сеть выложили. Значит, что-то есть. И это что-то выше нашего понимания. Так в неспешных разговорах наступает вечер. Игорь уже помог с вечерним туалетом Степану. Переодел его. Оборудование дома, о котором говорила ведьма, действительно значительно облегчало жизнь. Многие действия зима теперь мог проделывать самостоятельно, держась за специальные поручни. Также в гостевой комнате была комфортабельная медицинская кровать, способная принимать различные положения. Свет включался пультом, шторы тоже отодвигались с его помощью. В общем, дом был оснащен по последнему слову техники. И откуда только у ведьмы деньги на такие примочки? Обдирает обращающихся к ней людей, на чужом горе наживается. Было около о д и н т и когда Ксения вернулась домой. Степан уже похрапывал в свои чудо-кровати после вечерней разминки. Да и сам Игорь клевал носом на диване в гостиной. Доброй ночи. Ведьма смотрит на него и, ничего не говоря, проходит к шкафу. Достает подушку и комплект постельного. Протягивает мужчине, поясняя. Диван раскладывается. Просто потяни вперед. и молча поднимается по лестнице, ведущей в мансарду. «Там ужин на плите!» – кричит ей вслед. Она притормаживает, кивает головой и идет дальше. Не проходит и десяти минут, как Ксения возвращается, сменив одежду и, видимо, приняв душ. По крайней мере, волосы у нее точно мокрые и источают присущий только ей аромат леса. В руках у девушки что-то наподобие спальника. «Ты куда собралась на ночь глядя?» – изумляется мужчина. Ведьма оборачивается и удостаивает его еще одного надменного взгляда. «А ты кто такой, чтоб я перед тобой отчитывалась?» И, развернувшись, идет дальше, не обращая на него никакого внимания. «Черт, вот к такому он точно не привык. Он вообще-то ничего себе так мужчина, в самом расцвете сил. Да что говорить!» Баб у него было немерено, велись на него только пальцем по мани, а почему бы и нет? Молодой, 37 всего, вполне симпатичный, каштановый с темной р ы ж е н о й волосы, зеленые выразительные глаза, хорошей формы нос и губы, высокий и спортивный. Лежит, оголил пресс п р о к а ч а н н ы е плечи пловца, а она на его п о з ё р с т в о ноль внимания. Тощая швабра. Красивая правда. но он предпочитал более женственные формы. Так во всяких думах проходила ночь. Нет, куда она все-таки направилась в том балахоне прозрачном, который практически полностью открыл худые смуглые ноги. И спальник еще этот прихватила. Но не спит ж а н а во дворе. Не удержался. Вышел. Нет, во дворе пусто. Пошел за дом, мимо конюшни и с и н о в а л а по тропинке к реке. Тишину буквально взорвал грозный рык. Желтые глаза огромного зверя сверкнули в темноте. Пес приближался. я э тихо, тихо, милая собачка!» Псина зарычала еще громче. «Верный, фу!» — хриплый голос. «Чего бродишь по ночам? Спать не даешь!» Голос ведьмы звучит неприязненно. «А ты чего на улице спишь, если дом рядом?» Отвечает Игорь не менее любезно. И громкий рык в ответ. «Мои дела тебя не касаются. Отправляйся в дом, пока верный тебя не сожрал». «Ведьма!» — кричит ей вслед. Она оборачивается, и мужчина готов поклясться, что в этот момент ее глаза светятся. «Иди в дом, Игорь!» И ему ничего не остается. кроме как послушно вернуться. Игоря будет непривычный аромат свежевыпеченного хлеба. Он выглядывает из гостиной и наблюдает чудную картину. Ведьма хлопочет у плиты. «Иди, помоги Степану. Он уже проснулся. У вас 15 минут на все про в с ё не поворачивая головы. «И перестань ходить за ним, как за детем малым. Чем больше он будет делать сам...» тем быстрее дело пойдет на лад. Игорь послушно плетется в комнату друга. Ему и м о й самому не помешает освежиться, воспользоваться его ванной. Ровно через 15 минут оба мужчины появляются в дверях кабинета, где Ксения уже раскладывает одноразовую пеленку на массажном кресле. «Ты напрасно оделся, Степан. В следующий раз достаточно будет халата, чтобы не тратить время на раздевание». Степан пытается протестовать, но Ксения отсекает все одним взмахом руки. Он невольно залипает на ее ладонях. Длинные, узкие, с тонкими гибкими пальцами. Ногти, вытянутые овальной ф о р м ы коротко подстрижены. Красивые руки. «Сегодня я проведу что-то типа вводной лекции. Ты, Игорь, присутствуешь для того, чтобы я одно и то же два раза не повторяла». Знаю, что все равно доставать будешь. Также я покажу основные приемы массажа и дыхательной гимнастики. Мы все это время делали массаж и гимнастику тоже. За кого ты нас принимаешь?» Возмущается Игорь. Ведьма переводит на него строгий взгляд и замечает. «Мне это известно. Я покажу более эффективные упражнения». И уже о б р а щ а я с ь к Степану. Я ознакомилась с твоей историей б о л е з н и Посмотрела снимки. В принципе, все довольно неплохо. Операция прошла успешно. Так что сейчас нам необходимо будет сосредоточиться на реабилитации и восстановлении проводимости нерва. Как я уже говорила, это достаточно болезненно. Реабилитация будет состоять из комплексных мероприятий, включающих в себя дыхательную и лечебную гимнастики, массаж, грязевые обертывания и сероводородные ванны, Также в твой рацион будут введены специальные натуральные компоненты, способствующие восстановлению миелиновой оболочки нерва за счет содержания в них определенных веществ и витаминов группы Б. Я специально сейчас как можно более доходчиво объясняю вам те нюансы лечения, которые вы в состоянии осознать. Касательно того, чего вы никогда не поймете и чему не найдете объяснение, не углубляйтесь в это, не гневите небо. И меня не спрашивайте. Вам достаточно знать, что с точки зрения медицины я никак не наврежу. Откуда такая уверенность?» – встревает в разговоры Игорь. «Уверенности мне придают мои познания в сфере медицины, подкрепленные, помимо всего прочего, дипломом медицинского университета. Теперь, наконец, мы можем вернуться к сути». «Так ты врач, что ли?» И опять этот презрительный взгляд. Но почему в ее присутствии он себя постоянно судьбой обиженным чувствует? Разве не это я только что сказала? И уже обращаясь к Степану. Начнем с гимнастики. Смотри в зеркало и повторяй за мной. От правильности выполнения упражнения зависит весь его эффект. Разворачивает коляску к зеркальной стене. Садится рядом на колени, чтобы быть на одном уровне со Степаном. И начинает упражнение. После переходит к специальным тренажерам, позволяющим перевести мужчину в вертикальное положение и уже так выполнять упражнения для поддержания тонуса мышц. Показывает, как правильно эти самые упражнения выполнять. Терпеливо и доходчиво объясняет мужчинам, на что то или иное действие влияет, указывает на ошибки. В таком темпе проходит около часа. Степан порядком вымотан. и ведьма это замечает. н о сейчас, пожалуй, достаточно. Дальше завтрак, а после сероводородная ванна. «Я хочу в душ», — капризничает Степан. «Я весь вспотел». «Хочешь в душ? Иди в душ. Там все приспособлено для самостоятельной помывки». «Ты издеваешься, что ли?» — рычит зима. Ведьма смотрит на него своими колдовскими глазищами, а потом командует. поехали». Они входят в гостевую ванную. Степан свободно проезжает в широкий дверной проем. «Видишь ручки? Руку сюда, вторую на другую. Ухватился? Пересаживай себя вот на этот стул. У Степана достаточно успешно получается справиться с поставленной задачей. Кран у тебя прямо перед рукой. Душ над головой, как видишь. Мыло, вот». Указывает кивком головы на брусочек травяного самодельного мыла. А теперь садись назад в коляску. Получается? Степан также, держась за поручни, постепенно переставляя руки, медленно опускается на сиденье. Он справился. Потрясенный взгляд на ведьму и маячившего за его спиной Игоря. Получается. Радостно. Я смогу сам мыться. И в туалет сможешь сам ходить. Высаживайся пока по часам, п ы т а й с ь почувствовать мышцы таза. Здесь чувствительность появится немного раньше, чем в ногах. Уши Степана начинают гореть. Он не может обсуждать это с женщиной. Как всегда, от ведьмы ничего не удается скрыть. Но в этот раз она не извит, о становится мягче, что ли. Он поверить не может, когда она медленно, утешительно проводит ладонью по его рано посидевшим волосам. «Все будет хорошо, зима. Все будет хорошо». А потом, вернувшись к своему обычному имиджу стервы, распорядилась. «Только не задерживайся тут». Игорь по привычке остался приглянуть за Степаном, но тот его отослал, сказав, что справится самостоятельно. Поэтому мужчина п о ш ё л вслед за Ксенией. Она как раз накрывала на стол. «Сейчас поедим и покажу сероводородную ванную». будешь помогать ему спускаться вниз. А в остальном, дай ты ему свободу. Что ты носишься с ним, как с инвалидом? Почему он не работает?» «Если ты не заметила, он несколько не в форме», – рявкает Игорь. «В чем заключалась его работа?» «У нас фирма по производству и монтажу систем вентиляции. Он партнер, н ну о и главный по всем техническим вопросам. Я занимаюсь всем остальным». «Ну так и д а ему какой-то участок работы. Понятно, что мотаться по стройкам пока не вариант, но у него ведь были и другие обязанности. Пусть работает в режиме удаленного доступа. Ему нужно себя занять, вновь почувствовать себя п р е деле». «Я не знаю». «Дай ему работу. Яростный взгляд в его сторону». «Слушай, ну ты как пила. Мне даже жена так мозг не выносила». Их милый диалог прервало появление Степана. «Эх, сейчас бы кофейка покрепче!» Ксения отодвинула один стул, чтобы Степан мог подъехать к столу. «Что это за варева?» – спрашивает мужчина удивленно. «Где яичница с ветчиной?» «Как я уже сказала, твой рацион будет состоять из полезных продуктов. Как-нибудь найду время, научу готовить самые простые блюда». «Ну, так ты будешь есть или нет?» И Степан послушно принимается за еду, отмечая, что, несмотря на непрезентабельный вид, блюдо оказалось достаточно съедобным. Видимо, из солидарности с ним за ложку взялся и слабый. Закончили трапезу чашкой какого-то отвара с м ё д о м «Готов к ванне?» «Всегда готов. Тогда поехали, покажу». И Ксения повела их в сторону реки. «Наиболее эффективные ванны – природные. Есть тут у нас местное чудо. Для реабилитации таких травм, как у тебя, настоящий клад», – рассказывает по ходу движения. В воздухе повеяло специфическим сероводородным запахом. «Ну вот и пришли», – указывает на неприметный навес, под которым прямо в разломе камня находится небольшой водоем. «Здесь можете снять вещи и по этому поручню спуститься вниз. Там типа скамеечки в воде. Можно присесть и держаться. А ты, Игорь, страхуй. Минут через двадцать можно выходить». «А ты куда?» – удивляется он. «А у меня, кроме вас, дел по горло. Вы мне и так все карты спутали». «Ну, знаешь, ты не особо протестовала». Ксения пожимает плечами и интересуется отстраненно. Вы назад дорогу найдете? Найдем, заверяет Степан. Вот и хорошо. Утреннее упражнение повторить вечером. Ты в котором часу с работы вернешься? Взгляд на Игоря. Учитывая, что я туда попаду только часам к одиннадцати, не раньше восьми. Значит, начинайте сразу, как приедет Игорь. А я по приходу завершу процедуры массажем. Твой обед на нижней полке в холодильнике. В контейнере с зеленой крышкой.